Глава пятая. День спустя. С полными пакетами двигалась по тропинке, мечтая быстрее добраться до дома. Планировала сварить борщ и испечь шарлотку, так что настроение зашкаливало на высшей отметке. Лёша предложил после работы заехать в магазин, но я не стала ждать. Продуктов особо не было, всё подъели, а готовить нужно сейчас. Не ночью же. Мартынов оставил карту, но я не стала пользоваться. Купила на последнее избережение самое необходимое, чтобы приготовить борщ и шарлотку. И, как всегда, планировала одно, но еще дополнительно приобрела молоко и крупы. В какой-то момент стало легко. Остановилась и уставилась на землю. Все продукты вывалились из одного пакета. Ахнув, стала разбирать, ругая себя за то, что не взяла покрепче пакет. Нужно было проверить, а еще лучше два купить. Эти майки такие хлипкие. Вздохнула и опустилась на корточки, начиная собирать продукты в кучу, задумываясь, куда выбросить разбитые яйца. И еще переживала за второй пакет. Вдруг и этот не выдержит. Эх, что за невезуха. Сняла олимпийку. И перевязав Натальи рукава, стала запихивать все туда. Конечно, прохладно, ведь осталась в майке, но другого выхода я не видела. О, пацаны, посмотрите, кто тут у нас! Милая крошка попала в беду. Услышала я за спиной, моментально понимая, что попахивает конфликтом, подняла голову и увидела трех парней, нависших надо мной. И как они так тихо подошли? Или я так усердно собирала, что ничего не заметила? «Могу помочь», — произнес высокий парнишка с гнилыми зубами, мой потенциальный будущий пациент, и поднял яблоко, надкусывая его, усаживаясь на корточке рядом со мной. «Замечу, я взяла только три штуки для шарлотки. Все точно рассчитано, на него точно не покупала». «Ничего не трогайте и идите, куда шли», — сказала, выхватывая яблоко из его рук. «Обрежу, где его зубы откусили мякоть, и нормально будет. Что добро пропадать?» «Ты что такая наглая, проблем захотела?» С наездом начал обиженный парень и, подняв второе яблоко, надкусил и бросил яблоко в меня. Попал в плечо. Медленно поднялась, оценивая ситуацию. Не очень хорошая. «Для меня. Так как я одна, а их трое. Прибьют здесь, и никто не заметит, так как назло на улице никого не было. Вот совсем. Ребята, отойдите от меня». «А что, какие-то проблемы?» — рявкнул парень, опаляя неприятным запахом. «Что свой нос отворачиваешь?» «Стоматолога нужно посещать раз в полгода». Посоветовала ему как можно мягче, стараясь быть вежливой и понимающей. Но ему не понравилось, если судить по сузившимся зрачкам и красному лицу. Его же друзья стали смеяться, хватаясь за животы. Мой комментарий они расценили как издевку. А зря. Обиженный парень схватил один пакет с крупой и, проткнув ключом, начал сыпать на пол. Молчал и злобно распылял манку на дорожку. «Козел!» Захотелось с кирпичом ему заехать по голове. Где-то в рюкзаке лежит. «Понятно же, что парень дурак. Поэтому вроде как ничего не усугублю, если звездану. Так, легонько, с размаха». «Что стоите? Не знаете, что делать?» — закричал он, давая команду своим друзьям. Те в ответ бросились к упавшим продуктам и стали давить ногами. Я же вцепилась в целый пакет с ужасом, наблюдая за происходящим. Смотрела и не верила, что такое может произойти. Что я им сделала? Зачем? Спросила, ощущая, как дрожит мой голос. Я не ожидала, поэтому пребывала в растерянности. Затем, что я так хочу. Поняла? «Выскочка!» — цедил главный, вызывая отвращение. «И как таких гадов земля носит?» Решила, что пора уходить. Посильнее сжала пакет, рассчитывая бить на поражение, чтобы улучшить момент и сбежать. Только приготовилась вскочить, как вдруг что-то жидкое полилось на голову. «Молоко!» — закрыла голову руками и с криком поднялась, вглядываясь в довольные лица парней, продолжающих бить ногами продукты и смеяться. На глазах появились слезы. Не могла ничего с собой поделать. Внутри все сжималось от обиды. И что пугало, вглядываясь в их безумные глаза, была уверена, что на этом они не успокоятся. Сволочи! Резко развернулась, пытаясь сбежать но через десять шагов полетела на землю от толчка парня. Хорошенько так шлюпнулась, сдирая в кровь левую коленку. Мой преследователь присел на корточки напротив меня и мерзко оскалился, но ненадолго, так как получил кулаком по лицу. Не могла я просто так сидеть, хоть что-то. Пока он охал и ахал, выплевывая грязные слова, я отползала, но недалеко так как спиной наткнулась на ноги его дружков. Вот это я попала! Тем временем зачинщик приблизился ко мне и процедил. — Когда собралась? Мы с тобой еще не закончили. — Отпустите меня! — закричала и стала отчаянно вырываться, ощущая боль. Парень, что стоял за спиной, схватил меня за волосы, оттягивая к себе. — Отпустим! «Как научим разговаривать с нами?» «И как с вами нужно разговаривать?» Послышался рычащий голос, притом знакомый. Все обернулись, как и я, чтобы увидеть Глебова Макара. В черной кожанке на белую майку и в черных джинсах выглядел довольно агрессивно и очень даже пугающе. «И это не из-за одежды!» Его лицо представляло собой маску зла, что он не скрывал. Парень пребывал в ярости. Но сейчас я ему была невероятно рада, что просто не передать словами. «Ну, так я жду ответа. Как разговаривать с вами?» Процедил он, спокойно двигаясь к моему обидчику. Честно сказать, подумала, что сейчас начнутся грубые вопросы и яростные объяснения. И вдруг резкий порыв Глебова, и его мощный кулак влетел в живот моего обидчика, а когда тот согнулся пополам, то сразу получил по лицу, отлетая на асфальт, разбрызгивая своей кровью во все стороны. «Мы это...» Начал тот, что держал меня за волосы, продолжая натягивать. «Его бы так ирода окаянного!» Чувствуя защиту... Я резко рванула рукой к своим волосам, когтями раздирая кожу на руке парня, получая свободу. Но парень даже не рассердился. Что-то там прошипел под нос, с волнением поглядывая на Макара. «Она сама!» «Заткнись, Егор!» — рявкнул третий и, ударив его по плечу, показал в сторону. «Не советую, пока мы не закончили». Как-то зловеще выдал Макар и уже тише процедил. Извинились и дали деньги на продукты, которые испортили. После поговорим. «Да ты!» — начал любитель-живодер, посмевший считать меня виновной. Но его вновь толкнул тот, что покрупнее, и прошел вперед. Он со страхом смотрел на Глебова, как обезьяна на индийского скального питона. Потом на меня. И выдал. «Извините». Извинения прервали, так как очнулся главный, решив подать голос. «С чего это?» Он подошел ближе, чем удивил. Признаться, подумала, что убежит, как только соберет свои гнилые зубы с грязной земли. «С того». «Вот это в городе суперское общение. Тут все такие эрудиты. Твоя? Я что, забыл отчитаться?» «Не слышал, что я сказал. Повторить? Понял!» Выдал он и, задержав на секунду на мне взгляд, достал из кошелька купюру и бросил на землю. «Извини, не знал!» «И что этот зверь не знал? Я бы очень хотела это узнать. С этим немым вопросом я уставилась на Макара, желая объяснений. Их не дождалась, а парни уже убежали. Так я и сидела, совсем ничего не понимая. Признаться, захотелось в деревню к бабушке. Там так спокойно. Тут все угнетало. «Что сидишь? К машине пошли?» Слова заставили вздрогнуть. «Я? Да, спасибо». В панике сказала, поглядывая на продукты на грязной земле. «Ну как так? Такой свинарник. Неправильно». Села и стала собирать отходы в порванный пакет, который перевязала, пытаясь как-то все утрамбовать. Второй пакет не тронули, не успели. Какое-то наказание они, девчонка, рявкнул Глебов и ухватил меня за руку, поднимая на ноги, а я упиралась, не желая, чтобы меня тащили. Я не уйду, пробормотала, желая убрать хотя бы крупное. Меня тут же освободили от захвата. Пока руками собирала все отходы с грязью в кучу, придумывала, как объясню эту неприятную ситуацию Лёше. Вдруг вспомнила про его карту. Поспешно залезла в рюкзак, проверяя кармашек. На месте. На всякий случай взяла, если бы не хватило. И ведь содержимое пакета кончили. Нужно вновь купить. А сколько у меня денег осталось? Или взять их деньги? Купюра, конечно, приличная. Я половины не потратила, но не могла ее взять от этих уродов. А у меня все, больше нет. Нужно найти подработку. Так ведь все делают студенты. Вновь осмотрелась. Жаль, что ничего нельзя было спасти. Хорошо, что первый пакет не успели растоптать. Там овощи, а здесь... Хотелось плакать. Не вздумай мне тут реветь, — услышала я, и в следующую секунду парень перехватил за руку, поднимая меня. — Подожди, — громко воскликнула. — Ты больная? Зачем собираешь? — Тут же дорожка, все ходят, я должна убрать. — Не могу поверить, — буркнул Макар и отвернулся. Я же все собрала в пакет и стала смотреть по сторонам в надежде увидеть мусорку. Вдруг Глебов выхватил из рук грязный пакет с отходами и громко процедил. «Все? Успокоилась? Теперь в машину садись!» Не стала больше раздражать нервного соседа, пошла следом. Когда села в машину, вдруг осознала, что грязная. «Я же тут все замараю!» «Да и почему села в чужую машину? Совсем мозгов нет, мало неприятностей!» Парень закинул грязный пакет в багажник и сел в момент, когда я уже выходила, но он вцепился в мою талию и вернул на место, грубо заявляя. «Не дергайся, до дома довезу, потом бегай, сколько душа пожелает». Парень открыл бардачок и достал влажные салфетки, протягивая несколько мне, следом вытягивая новые, вытирая свои пальцы. «Я же наблюдала». А потом тоже принялась очищать руки. Только вот так быстро не получилось. Это было нереально. Только душ меня спасет. Макар выкинул грязные салфетки в пакет и завел машину, выезжая на дорогу. Ехали в тишине. Отмечая, с каким убийственным взглядом то и дело смотрит на меня, пожала плечами в полной уверенности, что он проклянет себя за то, кто везет такое грязное чудовище в своей тачке. Еще бы, в молоке и в земле. Я могу дойти. — Лучше молчи. Недобро рявкнул он, двигая челюстью, с силой сжимая кожаный руль. Злился, но вез. Подъехали к дому через семь минут. Я вышла и подошла к багажнику, откуда он достал грязные отходы в пакете. — Чего стоишь? «Иди!» Раздраженно буркнул Глебов, захватывая целый пакет. По пути он избавился от ненужного, бросив в мусорку. Бабульки на лавочке на его действие только вытянули шеи и покачали головами. Поднялись по лестнице и подошли к квартире. Развернулась и прошептала. «Спасибо!» Глебов стоял и молчал, агрессивно двигая челюстью. Напоминал волка, щелкающего зубами. Решила взять свой пакет, но услышала лишь рычание. «Дверь открывай». «Я...» «Пока будешь возиться, на тебя сто раз нападут, а позаботиться-то о себе не в состоянии. Что, колхозниц вообще ничему не учат, только коровам хвосты крутить?» «Как меня это возмутило!» «Да сколько можно?» «Я могу за себя постоять!» Возразила и попробовала пакет забрать. «Ну, куда там?» «Я видел», — буркнул Макар и кивнул на дверь. «Открывай уже!»